Аркан 21. Сказки долго не живут. Нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Больничный коридор-лабиринт заканчивался дырой в стене, Снаружи доносился шум леса на ветру. Мы аккуратно пролезли в разлом и оказались посреди какого-то оврага. Природа не походила на леса возле Аленберга. Заходящее солнце окрашивало небо в кроваво-красный, а деревья с первой зеленью казались оранжевыми. Я достал мобильный, который плохо перенес драку и был разбит в нескольких местах, и стал набирать неринг — Но она остановила меня. Прямо у небольшого ручейка мы увидели огромный, пустой внутри водный столб, служащий тюрьмой, которая удерживала кого-то. Мы поспешили к нему. Неринг стояла на холме из полчищ поверженных скелетов. Вид ее стал еще более грозным. На ее теле появился чешуйчатый доспех изумрудного цвета, а в руках — копьё сониксовым наконечником. В водной тюрьме тщетно билась о стены Таня. «Где безымянка?» — спросил я у Неринг. Великанша кивнула. Все под контролем, она в безопасности. Смотри, какую рыбу удалось поймать!» «Сколько нас не было?» — забеспокоилась Иоанна. Несколько часов. Почти сразу, как вы ушли, мы с малышней пошли в парк купить кофе. И вот тут-то и попали в искажение пространства. Эта паскуда подняла всю дрянь, которая жила в этом лесу веками. Я посмотрел на лицо Тани. Она не была обезображена. «Это копия!» — крикнул я. Неринг тут же сжала водную тюрьму и иллюзия внутри лопнула в следующий момент иоанна качнулась а затем упала на траву что надо говорить я не успел я почувствовал как что то парализует мое тело и плюхнулся рядом с иоанной сознание спутывалось язык заплетался и Неринг засмеялась а с ее лица, как силиконовая маска, отвалилась кожа с личиной неринг. «Ваша морская великанша вам больше не поможет!» Засмеялась изуродованная Таня и ткнула копьем в холм мертвецов. Я увидел, как под мертвецами лежало огромное тело, связанное путами и мхом по рукам и ногам. «Море!» Бессильно там, где правит лес. Море в лесу обращается в болото. — Что ты, сука, сделала? — простонала Иоанна. — Отравила вас. Ты мне не требуешься, так что пополнишь знаменитый Кёнигсбергский лес самоубийцы бандитов. А вот Николаса я забираю с собой, вместе с дочкой, да безымяночка. С дерева к нам спрыгнула безымянка. Вид у нее был виноватый и смущенный, но она спряталась за спину матери. «Это с самого начала был развод, да?» прошептал я. «Нет. Просто мама пообещала, что даст мне имя, если я пойду с ней, и позволит отомстить Матиасу. Если я стану настоящей полноправной Ферри, «Он будет служить только мне. Кто угодно будет служить только мне». Совершенно отрешенно и покладисто сказала девушка. «И ты купилась?» Горько усмехнулся я. «Она обменяла тебя на двадцать третьего». «Мне-то что?» Пожала плечами Фэри. «Я вас вообще не знаю». А тут мне хотя бы объясняют правила, по которым меня будут использовать. Так что все выгодно. Они дадут мне имя. Я рожу им, так и быть, кого-нибудь. Дальше с ребенком пусть возятся сами, а я пойду налаживать свою личную жизнь. «В отличие от тебя, Николас, моя дочь умненькая», — медово произнесла Таня. Но я научу тебя уму-разуму. Заодно и дочь узнает, как выглядят лучшие пытки для смертных у Фейри. А как же то, чему тебя учил твой Матиас, а, безымянка? Как же сепарация? Как же твоя свобода, а? Все профукаешь ради мести, вернешься к женщине, для которой ты инкубатор. Таня подошла ко мне и ударила ногой по лицу. Мнение раба не спрашивалось. «А ведь это забавно, Ники. Ты, я, этот город навевает воспоминания о том, что именно здесь мы познакомились. Иронично». У меня было ощущение, что безымянка не могла вот так просто поменять свое мнение. Что может быть она под очарованием Тании? Я решил, что если есть хоть какой-то шанс избавиться от принцессы Ферри, то нужно его использовать. Я перевернулся на бок лицом к Иоанне. Она побледнела и уже почти не дышала. В голове у меня путались мысли. Как я мог столько лет любить Таню вообще? Она же чудовище! Каждый Ферри или человек для нее лишь эксперимент. «Если меня сейчас заберут под холм, все будет кончено. Двадцать третий, Иоанна, Неринг — все они погибли зря. А все, что было в безымянке, — это только отчаянное желание быть любимой. Не матерью, так каким-то кретином. Я, кажется, тоже знаю одного кретина, который очень хотел быть любимым и втянул себя в этот балаган» и в церковь пошел, чтобы его любили. Не люди, так существа, которых он будет защищать от людей. «Какой же я идиот!» Я протянул руку к оне Другие мысли заместили сожаление. «Если шпилька монахини все еще здесь, я могу остановить Танью. Да, скорее всего, я не смогу причинить вред той, кого столько лет любил и столько же ненавидел» но нужно было причинить вред себе ради безымянки, ради других. Ну, звучит самонадеянно и с гордыни, но тому парню две тысячи лет назад, наверное, тоже было страшно. Он же все понимал, но сделал ради других. Моя история совсем не христианская, и концовка в ней тоже совершенно ужасная, но у меня нет выбора. В конце концов, нет больше той любви, а еще кто положит душу свою за други своя. Полез обниматься с мертвой монашкой. Какая прелесть, Ники! — усмехнулась Таня. — В руки твои предают дух мой, — мысленно произнес я и в следующий момент всадил освященную шпильку в свое сердце. И через несколько секунд та часть, которая торчала из меня, просто стекла раскаленным железом, прожигая сутану и кожу. Прямо на моих глазах Таня стала превращаться в дерево, в чудовищную черную иву со множеством стволов, которая раскидывала свои длинные ветки и корни прямо над нами. Она пыталась дотянуться до меня, до безымянки, Но девушка оказалась проворнее. Пелена спала. Безымянка первым делом бросилась к холму мертвецов и попыталась откопать неринг. Нас, лежащих на склоне, она сначала не заметила. От потери крови мне становилось все холоднее. Я как будто забыл все слова. Забыл, как их вообще говорить — На несколько секунд лес для меня полностью преобразился. Куда-то пропали и скелеты, и неринг, и безымянка, и дерево, в которое обратилась Таня, и Иоанна. Я просто лежал один на склоне оврага и слушал шум города где-то в отдалении. Я не понимал, что я делаю здесь». «Почему я вообще здесь оказался?» «Но было ощущение, что я все сделал правильно». Я проснулся на больничной койке, весь перебинтованный. Рядом со мной не было моих вещей и знакомых людей, лишь отвратительный запах лекарств и больницы окружал меня. Какой-то старичок ходил по палате взад-вперед. Мужчина с усами на соседней койке стучал по ноутбуку, потому что тот не показывал новости. «Я был жив, но я был совершенно один». Какое-то гнетущее чувство одиночества терзало меня, и я боялся узнать, что прошло лет двести с момента нашего стания и поединка. На автомате я обратился к мужчине с усами на немецком и услышал простое русское ч Который сейчас год и день! исправился я. Наркоман, что ли? фыркнул мужик. Напился на праздниках тут! 12 мая, двадцать пятый год. Лучше в две тысячи ща бы баксы купил по двадцать. Кстати, Немчура, у тебя баксов нет?» «Честно говоря, я даже без понятия, где мои вещи», — пробормотал я. «Ну, наркоман, что я говорю?» Вздохнул усатый мужик и все-таки открыл браузер. Я подумал, что нужно сходить узнать, где я нахожусь, и попробовать отыскать свои вещи, связаться с кем-то. И тут я осознал, что я без понятия, с кем мне нужно было связаться и по какому поводу. Я пошел на пункт дежурной медсестры и спросил, были ли при мне какие-нибудь вещи, и не искал ли меня кто-нибудь. Та выдала мне мое имущество, а на второй вопрос лишь покачала головой. Среди вещей были деньги, документы и мобильный телефон. Моя ряса была вся в крови и земле. Как сказала медсестра, бесчувственного меня нашли какие-то собачники. Из травм только перелом руки. Причин, почему я провалялся без сознания две недели, врачи не нашли. Я отпросился ненадолго из больницы, чтобы хотя бы купить зарядку для телефона и бритвенный станок. Выглядел я сейчас как какой-то бездомный. Слипшиеся, короткие и светлые волосы напоминали армию ежей, которые расположились прямо у меня на макушке. Такую же армию представляла отросшая борода. А еще на скуле отсутствовала родинка, хотя я думал, что она там всегда была». Ближе к вечеру телефон зарядился, я привел себя в порядок и принялся читать сообщения. Какие-то ферри, демоны, экзорцисты. Судя по сообщениям, я играл в какую-то игру. Получается, что и моя сутана — это тоже часть игры? Нет, вроде на священника я и впрямь учился. Но вот какая-то магия — это явно не по моей части». Через пару дней мой лечащий врач нашел, что я вполне здоров, и меня выписали. Я и так слишком долго занимал койку. После выписки я направился по адресу, который в сообщениях был записан как хата съемная, в надежде найти там больше ответов. Я пришел к дому старой немецкой застройки, вошел в подъезд и позвонил в звонок нужной квартиры. Но никто не открыл. Я все звонил, звонил. Но, кажется, по ту сторону двери совсем никого не было. Тогда я просто сел на ступеньки и стал думать, что мне делать дальше. Я почти уже решил направиться в какую-нибудь церковь или в посольство, но тут дверь со скрипом отворилась. Из-за нее высунулся гладко выбритый темноволосый мужчина лет 35, с острыми чертами лица и в повязке на глазу. Увидев меня, он просто вздохнул, сел на ступеньку рядом, достал из кармана джинсов пачку сигарет и протянул мне. «Я не курю», — покачал головой я. «Вы не подскажете? У меня в телефоне записано, что я тут снимал жилье. Я просто в больнице был». Мужчина ничего не ответил. Просто вздохнул и бесцеремонно положил голову мне на плечо. Мне захотелось его оттолкнуть. Еще чего не хватало. Но я лишь тихо спросил. Мы с вами знакомы, да? Да, Николас, — грустно ответил мужчина. Меня зовут Сайлос. Я тоже католический священник. Я ждал тебя. И нам предстоит долгий разговор, который должен развеять все твои вопросы. В доме не было никого, кроме нас двоих. Сайлос прошел на большую кухню и принялся что-то готовить. «Бросай вещи, святой отец! Тебе надо хорошенько подкрепиться!» Сидя на незнакомой кухне, в ожидании, когда незнакомый одноглазый мужик приготовит мне завтрак, я чувствовал себя очень неловко и вообще по-идиотски. «То, что я тебе расскажу...» Горько сказал отец Сайлос. «Воспринимай как сказку. Я знаю, ты мне не поверишь, но хотя бы попытайся». Дальше он рассказал мне о том, что мы были друзьями, про наши приключения и путешествия, про Фейри и Анненербе. И эта история казалась мне знакомой, а вроде и была полной чушью, как сон, который ты видишь несколько ночей подряд — и не понимаешь, где же настоящая реальность. «Итак, ты говоришь, что вот этот вот Макс сбежал, а ты вроде бы как умер, затем воскрес. Если бы одно существо не назвало меня своим другом», — продолжил Сайлас, — «то такт экзорцизма меня бы убил. Но когда демоны получают в этом мире якорь, они становятся гораздо сильнее». В общем, по итогам, тот удар гвоздем просто отобрал оставшуюся часть моей силы, так что я повалялся в отключке какое-то время. И вуаля! Живой даже могу видеть другую сторону этого мира. Вы, конечно, огненных причесок мне не видать, но что поделать? Что там у нас произошло? Фрау Шпинна влезла в голову практически каждому из тех, кто был в той комнате... Вытащила воспоминания про ННРБ, все их планы и причины. Знаешь, мне очень жаль каждого из тех, кто к ним присоединился. Они очень устали от своей волшебности и захотели простую жизнь. У существ ответственности чуть больше, отсюда и вековая усталость. Существа живут для других, а люди — для себя. Вот и вся разница между нами. И... После того, как эта женщина-паучиха влезла в головы, что произошло? Чуть-чуть поправили бедолагам мозги. Что же до людей, тут уже пришлось подкорректировать им память. Устроили всем, кто обращался в ННРБ, эффект Манделлы. Теперь нельзя точно сказать, занималась ли эта организация продажей волшебных сил существ, или это всегда была... Просто онлайн-школа психологии и эзотерики, которая продавала информацию, как пользоваться силой. Ну, типа женской силой. Силой духов, силой сил и так далее. Из-за того, что у Анненерба было несколько подразделений, корректировка памяти всем участникам этой секты немного затянется. Но поиском всех этих ребят займется Стрелок и его команда. «А что те существа, которые потеряли силу или, наоборот, хотели приобрести?» «Рос, например, отказался от силы в пользу дочери Моро. Мы уговорили дракона не расставаться с силой, а искать способы, как сделать его дочь волшебной. Частичку волшебства через карту ей отдали. Время еще есть. Будем продолжать искать способы помочь». «Бабушка и дедушка Хомлинги, к сожалению, не вернут своих сил, но смогут прожить человеческую жизнь. Они очень стараются снова поверить в магию, банальность затронула их где-то в районе первой степени. Они очень хотят увидеть своих внуков и дочку. Мама и папа Хомлинги вернулись в магазин к детям, у них все хорошо». «Дети учатся превращаться в котов, чтобы бабушка и дедушка могли их видеть хоть так». И «Я... получается... я тоже...» «Да...» — вздохнул Сайлос. «Когда вы с Ауанной наткнулись на Танию, ты все правильно сделал. Просто воткнув в себя освещенную шпильку, вместе с контрактом ты сломал, так сказать, и свое волшебное сердце» и достиг банальности. И боюсь, что твое состояние — ничто иное, как степень достижения. При этом твое настоящее сердце этот гвоздь не повредил. Иоанна вообще настаивала на том, чтобы оставить тебя в покое, потому что ты мечтал о банальной жизни и о том, чтобы избавиться от своей волшебности. Иоанна, ее, кажется, отравила шипами ядовитых растений — «И Неринг?» «Неринг какое-то время действительно будет спать. Может, десять, а может, сто лет. С ней все нормально, просто свою физическую форму, полностью отравленную Ферри, ей пришлось уничтожить. Теперь Неринг спит где-то в водах Балтийского моря на косе. Вместо нее за морем следит Тананберта. А Иоанна, она выжила?» «Как тебе сказать?» «Вообще, технически, теперь нельзя назвать ее живой!» Кричала она на весь Кёнингсберг, когда пришла в себя. Еще примерно дня три мы шкерились от нее по всем углам, потому что при своей силе и вампирской сверхскорости эта рыжая бестия стала действительно проблемой. «Что вы сделали?» «Когда Рене нашел вас в том мавраге? у него не было выбора». Он попробовал вас обоих поднять вампирами. Но на тебя это не сработало, а на его, анну сработало. Видимо, шутки, что вампирами становятся только девственницы, вовсе не шутки. Наш бедный упырь сжег себе руку и часть лица насовсем, пока поил ее своей кровью. Но девчонку вытащил с того света. «В общем, у нас теперь есть святой упырь, и упырь страхолюд». Отца Иоанна отправили на суд в Ватикан. Там ему грозит тюрьма, и сана его, конечно же, лишат. Так что в тюрьме он проживет долго и счастливо, пока не умрет. И тогда же, видимо, умрут и старые хомлинги, связанные с ним силой. Жаль, но такова жизнь людей. Иоанна вернется к управлению отделом по противодействию магическим существам. «Нет, она твердо так решила и ищет себе замену», — грустно сказал Сайлос. Я вздохнул. «А что безымянка, Танья и Макс?» «Во-первых, благодаря Вильгельму мы его выследили. Наше святое привидение занатно затаило на Максимку. Знаешь, армия мертвецов на Бальге...» Просто ничто по сравнению с тем, сколько их поднял падре, чтобы схватить нашего мозгоправа. А я, кстати, лично участвовал в допросе Макса с особым пристрастием. Максим был обычным молодым человеком. В психотерапию он пошел, чтобы знакомиться со слабыми девушками, доламывать их, а затем трахать». У него был удивительный, как это он о себе думал, дар очарования. Однако не нужно быть очаровательным, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, доверяли любому, кто сказал им доброе слово. В сферу интересов Максима входила эзотерика, мистика, паранормальные явления. Он получал какое-то особое удовольствие от общения с людьми, которые рассказывали ему небылицы у которых, может быть, шалило воображение, а может, они просто были из наших. Затем он собрал себе целый штат из психотерапевтов, которые считали его другом, и психотерапевточек, которых он тоже трахал. Они порассказывали истории, нашли совпадения и поняли, что в мире полно вот этих вот «не такусь». «И не такусь, которые могут сделать кусь». Вскоре вышли на первых существ, которые зарабатывали психотерапией, уговорили присоединиться, нашли еще больше несчастных и поломанных и построили свою маленькую, но гордую организацию. Максик же вообще искал волшебных всю жизнь, находил, пытался дружить и любить, только беда, не смог ужиться ни с одним из них, как ни старался». От того и в злобе своей преисполнился и решил уравнять тех, у кого было волшебство, и людей. А знал бы ты, скольких существ он с ума свел, как он похвалялся, что находил настоящих фей, призраков, русалок, домовых, и доказывал им, что все это их воображение, что нет в них волшебства, а те и замыкались в себе». А дальше он специальной техники учил, мол, скажи, от сил отказываюсь. И отказывались. Самое грустное, что, похоже, у идеи забрать волшебную силу у существ и отдать людям, есть свои последователи, потому что аненербы, америкосы из какой-то Дион Корпорейтед донатили, мол, на правое дело давать людям магию. Но Макс и сам не особо в курсе, что это за ребята такие. Они донатили ему пару раз, но весьма щедро. Мы будем разбираться с ними позже. И где теперь Макс? Под холмом. Будет отбывать вечность, размышляя о своем поведении в фейской тюрьме. «Как ни прискорбно, но этот козел все-таки перенял часть моей силы, которую ему передала Таня. Так что теперь он не вполне банален. Убить его теперь не так просто, к сожалению. Так что мы передали его принцу Альберону и принцессе Морган. Как и Танию. Она после твоего перформанса потеряла большую часть своих сил и стала заурядной феечкой». Не знаю, что для нее более унизительно — стать обычной заморашкой или сидеть в клетке». «О, точно! И то, и другое!» Темноволосый рассмеялся. «Значит, безымянка вернулась куда-то, приняла имя Морган и осталась там?» «Да, решила разгребать все то дерьмо, которое наворотила ее мать». «Безымянка же была не единственной фейри, на которой ставили эксперименты. Их там, под холмом, сотни поломанных и безумных. И каждой из них нужно свое исцеление». Я покивал головой. «В общем, как-то так. Мы рады, что ты вернулся», — сказал Сайлос и обнял меня. «Мы?» — переспросил я и заметил, как болезненно исказилось лицо священника. Он оглядел кухню. «Мы все...» И тогда я понял, что на кухне сидели все волшебные и ставшие волшебными существа. Иоанна, Рене, Шпинне, Вильгельм, Маро, Безымянка, Хомлинги. Просто я... «Больше никого не видел и не чувствовал».